Сейчас. Мы обедаем на изогнутом стволе поваленной пальмы. Мимо марширует стройная колонна муравьёв с крошечными яйцами на спинках. А над головами у нас точно связка воздушных шаров на вечеринке. Болтается гроздь из четырёх недозрелых кокосов. Я тяжело переношу влажность, поэтому никогда не любила Квинсленд. Но листва, океан, острова и белый скрипучий песок делают это место совершенно непохожим на Сидней. Здесь действительно красиво. Не знаю, почему я заметила это именно сейчас. То ли благодаря присутствию Джека, которая подарила мне недолгую передышку, то ли я, наконец, получила минутку полюбоваться местными пейзажами. Если бы мне, а не Чарльзу приспичило от кого-то скрыться, более подходящего места я бы точно не нашла. Купер случайно роняет сэндвич на песок, и я вздыхаю. Придется сделать ему новый. Сын явно расстроен, того и гляди заплачет. Вот бы и мне выплакаться вместе с ним. Как же я устала от постоянного волнения. Да и еще в ноге настойчиво пульсирует боль. Не переживай, Куп. Я ласково похлопываю сына по коленке. Скоро пойдем купаться. Можешь сделать мне еще один. Я проглатываю большой кусок хлеба, не прожевав его как следует, и он застревает у меня в горле. Позволь мне сначала доесть свой. Пока я дожевываю сэндвич, Купер бросает ракушки в горный пруд. Они со всплеском падают в воду. Сынишка воображает, что играет в «Майнкрафт», а Кики тем временем уплетает сэндвич, сидя рядом со мной. Я прячу ее ножки от солнца, набросив на них полотенце. Стоит адская жара. От влажности не продохнуть. Хочется броситься в океан, да там и остаться. Надо спросить у кого-нибудь насчет медуз. «Хорошо, что Джек приехал», — бубнит Кики с набитым ртом. «Я уже начала волноваться». Летний морской ветерок треплет ее темно-русую челку. «По какому поводу?» «Я не знаю, где мы. Местные ведут себя странно. Ты потеряла смартфон, а мой разбился. Ни мессенджеров, ни интернета. Но теперь, раз приехал Джек, мне все понятно». «Понятно? Что и понятно?» «Похоже, дочь решила, будто во всем разобралась. Может, и мне стать наивной десятилетней девчушкой, поверившей, что знает все на свете?» «Что тебе понятно?» «Улыбаюсь я». Кики смахивает челку с глаз. «Что мы здесь ненадолго? И скоро поедем к твоей подруге!» Я целую дочь в лоб. Мне тоже тут не по себе. Кажется, Кики рада, что я разделяю ее мнение. «Пляжный дом такой жуткий!» — вздыхает она. «И не говори. А еще там совсем нет игрушек!» «Понимаю», — говорю я. «Но иногда даже интересно поискать другие занятия, правда?» Кики согласно кивает и показывает в сторону пляжа. «А вот и Джек!» Я перестаю есть и кладу сэндвич на колени. Джек направляется к нам с бинтом и антисептической мазью. За ним идет женщина с татуировкой на спине, неся в руке ведро, от которого поднимается пар. Подойдя ближе, Джек треплет волосы купа, наклоняется к пруду и что-то говорит о кораллах. А его спутница, не останавливаясь, движется ко мне. Сейчас они очистят мне рану на ноге. Объясняю я дочери и перекладываю сэндвич ей на тарелку. Потом поднимаюсь и ковыляю к барку в надежде, что мы с Джеком сможем остаться наедине. Нам надо поговорить. Но женщина кричит «нет-нет-нет» и приказывает мне вернуться на дерево. Как шпионка, посланная следить за мной и Джеком. И тут меня осеняет. А вдруг Чарльз все таки знает о нашем романе? Вдруг Матео ему рассказал. «Может, именно поэтому муж меня избегает?» Я покорно возвращаюсь на дерево, и женщина приподнимает мне ногу. Кики тихонько хихикает. По ступне струится, смывая белый песок, теплая вода, свежая и слегка ароматизированная. Джек выпрямляется и подходит к нам, уставившись на меня. «Как тебя угораздило?» — спрашивает он. Наступила на острый камень. Он цокает языком и нагибается, чтобы осмотреть рану, но не дотрагивается до ступни. Нос его усыпан бледными веснушками — А лицо какое-то серое и осунувшееся, словно он напряжен. Совсем не похоже на него. Джек, куда мы едем дальше? спрашивает Кики, прикончив сэндвич. Где находится следующий остров? Он улыбается и щекотит ей пятку. Это сюрприз Кики. Домой, спрашиваю я. Женщина поднимает взгляд на Джека, а тот молчит. Но почему? Неужели так сложно со мной поговорить? Где-то над нами с криком проносится чайка, высматривая хлебные крошки. Выходит, Джек все-таки приехал к Чарльзу. Я моргаю, смахивая слезы, не в силах на него смотреть. «Сейчас вытру и забинтую», — говорит Джек. Я вырываю полотенце у него из рук. «Не утруждайся». Стиснув зубы, насохо вытираю ногу и осматриваю рану. Кики не сводит с меня глаз. «Позволь мне хотя бы помазать. Кики, будь добра, сделай купу сэндвич». «Ну, мам, давай быстрее». Дочь вздыхает, случайно роняет свою тарелку, и та падает на песок. Джек нагибается, чтобы ее поднять, а я забираю у него массе бинт. «Спасибо», — говорю я женщине. Но та стоит на месте, держа в руке ведро, и пристально наблюдает за нами своими черными и зоркими, как у орлицы, глазами. «Кажется, в тот день, когда я подглядывала за работницами, ребенок был именно с ней». Я возвращаю ей полотенце и украдкой кашусь на Джека. Солнечные лучи окружают его голову сияющим нимбом. «Что происходит?» — спрашиваю я. «Ничего», — отвечает он с улыбкой. «Потерпи, скоро Чарльз все уладит». «Хорошо? Где ты был, Джек? Мне тебя не хватало?» Он похлопывает женщину по руке и отворачивается. «Нам пора». «Что?» Шеплю я и уже собираюсь встать, но, вспомнив о больной ступне, не двигаюсь с места. Проигнорировав мой вопрос, Джек спокойно удаляется, а я едва сдерживаю крик, когда ведро в руке женщины раскачивается из стороны в сторону. Кажется, будто наколотые у нее на спине крылья порхают. Джек тяжелой поступью идет впереди. Я знаю, что больше ничего не смогу сделать. Не хочу, чтобы Купер увидел, как я плачу, поэтому отворачиваюсь, смотрю на волны и вспоминаю то время, когда я была маленькой, а нянька водила меня на пляж. Она всегда была ко мне очень добра. Угощала неаполитанским мороженым, играла со мной в мяч, катала на маленькой доске для серфинга. Но все ее попытки развлечь меня рассыпались в прах, стоило мне взглянуть на счастливых детей, развящихся в воде с родителями. Как няня не старалась, мать она заменить не могла. Обычная молодая студентка, решившая подзаработать во время каникул. А родные мамы и папа постоянно меня бросали впрочем, как и большинство моих друзей и знакомых. Джек был моим спасением, но теперь тоже бросил меня. И почему-то я заранее боялась, что так и случится.